Глава 15. Пов Ульяна. Переехать в дом к Роману было странно. С одной стороны, все его доводы были верными. Из квартиры Сергеева действительно ближе добираться до больницы да, и вгонять себя в депрессию, прокручивая одни и те же мысли в голове, не было времени. Зевс скучать не давал, а Рома прилагал все усилия, чтобы помочь ему в этом. Я оценила их старания, вот только не могла понять, зачем все это нужно постороннему человеку. Мысли о том, что у Романа может быть ко мне элементарная симпатия, конечно, в голову приходили, но их я прогоняла. Что я могу предложить такому мужчине, как он? Девушка с ворохом проблемы и больной мамой на руках, и мужчина, твердо стоящий на ногах и привыкший к определенному виду отношений? Даже думать о таком смешно, не то что фантазировать на эту тему. Конечно, мне в особо тяжелые моменты жизни хотелось, чтобы появился он, сильный, решительный мужчина. Осторожненько задвинув за спину, этот воображаемый рыцарь оставил бы меня попивать чай, пока сам боролся бы с драконами, решал проблемы, выносил мусор, вечерами возвращался бы ко мне, и мы обсуждали бы прошедший день его подвиги и свершения, и наслаждались бы вкусным чаем вместе. Но жизнь такова, что мечты — это лишь мечты, а золушки из обычных семей на грани краха вынуждены сражаться с ветряными мельницами, каждый день побеждать драконов и выгребать этот бесконечный поток мусора из своей жизни. Да, мне хотелось сказки, но боюсь, что роман Сергеев — Не был бы моим принцем, даже если бы я этого очень захотела. Представить себя в отношениях с Ромой было легко. И вот уже неделю, как наше совместное проживание превратилось в некое подобие семейной жизни. Я вставала утром и готовила завтрак, в то время как Рома выгуливал Зевса. Затем мы вместе кушали, обмениваясь планами на день. А с этой пес лежал под столом и подслушивал. Пока Рома был на работе, мы успевали с Зевсом и поиграть, и навести порядок в квартире. И приготовить ужин. Я обязательно ездила к маме, чтобы каждый день слышать одно и то же. Состояние без изменений. От врачей и... Ульяша, не волнуйся, все будет хорошо. От мамы. Вечером мы втроем гуляли в ближайшем сквере, а затем нас ждал тихий ужин, разговоры попытки шутить и неизменная война Сергеева с Зевсом за место на диване. В ящике комода в прихожей лежали деньги мне на расходы по хозяйству и на питание Зевса. В каждой комнате квартиры по всем углам появились упаковки тонких бумажных салфеток. Таких в картонных коробках, из которых в кино рыдающие барышни любили надергать целые ворох тонких одноразовых платков, чтобы вытереть опухший от слез нос. Кажется, намек был более чем ясен. Рыдать я могу теперь с полной самодачей и даже комфортом. При этом не пачкая мужские майки. Да, наша жизнь очень напоминала семейную. Почти такой, как я ее себе представляю. И все это было очень мило и, конечно, будоражило как мою фантазию, так и капризная женская либидо. Вот только чтобы поверить в то, что эти отношения могут перерасти во что-то большее, «Нужна не только моя фантазия и доброе отношение Ромы ко мне. Прикосновение, объятия, поцелуи. Все то, что могло бы быть, но вряд ли будет. Да и ни к чему это». Каждую свободную секунду мысли возвращались к маме. Бледная, с посиневшими губами, в руке катетер для капельниц. Она казалась хрупкой фарфоровой куклой, которую уже несколько раз роняли. «Тронь!» «И рассыплется!» А вместе с ней и моя жизнь. Целую неделю страх не отпускал сердце, царапаясь когтями, проникая в голову мыслями. А вдруг? Что тогда? Сергеев видел мое состояние, и пытался отвлечь, но... По ночам я плакала в подушку, слыша рядом с моей дверью шаги. Я не просила. Он не заходил сам. И правильно. Рома и не должен быть моей нянькой. В конце концов, он не виноват, что я стала похожа на лейку. Слишком большое нервное напряжение в последнее время. По-другому я просто уже не справляюсь. Отпустила меня только на восьмой день после того, как мама попала в больницу. Телефонный звонок застал в ванной после купания Зевса. Немного дерганная, мокрая и растрепанная, я остановилась перед зеркалом, принимая вызов с неизвестного городского номера. Да? Ульяна Сергеевна? Да? Сухой мужской голос показался знакомым, и я сильнее стиснула трубку, а сердце сжалось. Это лечащий врач Оксаны Сергеевны Романовой. У меня для вас новости, и прежде чем... Я успела испугаться или спросить, добавил. Очень хорошие новости. Ромку я встречала с накрытым столом, на котором, кроме вкусной куриной грудки, в сливочном соусе еще появился яблочный пирог и блинчики с творогом. Про компот я долго думала, но решила, что это будет слишком. И сварила его. Как с ума сошла от новостей. Маму вылечит. Просто возьмут и прооперируют бесплатно, а до операции она проведет время в санатории с полным медицинским сопровождением. Это чудо! Самое настоящее чудо! Я с пяти лет не верила в Деда Мороза, когда увидела, как родители расставляют подарки под елочку и хихикают, что дочка будет рада игрушкам. Проснулась, потому что захотела воды, и вот вся детская вера в чудеса Нового года была утрачена. А сейчас? Сейчас я снова поверила в сказку. В доброго, седого старика и в то, что жизнь... Иногда умеет преподносить и приятные сюрпризы. «Ого, у нас праздник!» Увидев радостно улыбающуюся меня и потянув носом ароматы в квартире, Рома замер на пороге. Та! Да, радостно закивала, не в силах прекратить улыбаться. Огромный праздник! Зевс крутился под ногами, намекая, что... Закрывать дверь на кухню перед его носом было самым настоящим предательством. Но, стыдно признаться, в первый раз мне было абсолютно все равно на его душевное терзание по поводу еще несворованной еды. Мне хотелось смеяться, танцевать и обнять весь мир. А начать можно с Ромы, потому что он ближе всех. Хотя на самом деле хотелось найти того человека, который решил перевести деньги на благотворительность – рандомно выбрав несколько пациентов разных клиник и помочь им. Нам несказанно повезло, во всем центре, где лежала мама, выбор пал на нее. Может быть, этому способствовали врачи? Может быть, и правда чудо? Но кто бы ни был тот незнакомец, его хотелось найти и, посмотрев в глаза, просто поблагодарить. Прям большой праздник, видя мою довольную мордашку, Сергеев и сам начал улыбаться. Огромный и чудесный. Энергия била во мне, и оставаться на одном месте становилось все тяжелее. Так, тогда ждите еще десять минут, я быстро. Ромка, как вихр, развернувшись, вышел из квартиры, щелчком захлопнул дверь, оставив нас зевсом от них. Я недоуменно смотрела на дверное полотно, скрывшее за собой мужскую фигуру. Зевс тяжело вздохнул, глядя в сторону кухни. «Нет, без ромы мы не пойдем кушать». Потрепав мохнатую голову между ушей, побежала в свою комнату. Мне вдруг захотелось вылезти из домашних штанов и надеть что-то красивее, женственнее. Выбрав легкий летний сарафан из белого льна, быстро распустила хвост и даже успела несколько раз махнуть тушью по ресницам. Не бог весть что, но очень соответствует моему настроению». Эх, сейчас бы лето и в парк гулять, щуриться на солнышко и слушать музыку. «Уль!» — из коридора послышался голос Ромы, и я моргнуть не успела, как оказалось там же. Внимательный мужской взгляд заставил меня распрямить плечи, а огромный осенний букет в руках Сергеева покраснеть. Вряд ли он ходил за ним, чтобы подарить Зевсу, правда ведь? Тебе очень идет платье, Уль. Густой, как патока, голос мягкой кисточкой прошелся по нервам. Девушка во мне, радостно взвизгнув, захлопала в ладоши, заметил, оценил, ему понравилось. А я, улыбнувшись, просто поблагодарила. Идем ужинать? Рома моргнул несколько раз и протянул мне цветы. Держи, красавица. Вазу в гостиной возьми и неси красоту к себе. Подмигнув, Рома быстро скинул куртку и скрылся в ванной. А я спрятал нос в букете. Боже мой, я даже не помню, когда мне в последний раз дарили цветы. Не те а три розы. Обязательный букет всем девочкам в группе на 8 марта. А без повода. Просто потому что. А почему? Вопрос вспыхнул в голове и тут же исчез. У меня было слишком хорошее настроение, чтобы думать о таких мелочах. Вечер прошел изумительно. Ромка вместе со мной искренне порадовался, что ситуация с мамой нашла решение. Он улыбался и сыпал шутками. А я не могла прекратить смеяться. Зевс троглодит. Кажется, объелся. Да настолько, что ушел спать в гостиную. Естественно, на диван. Только в этот раз Сергеев не стал воевать с псом. Мы до двух ночи сидели на кухне, то тихо разговаривая, то громко смеясь. Облегчение и понимание, что у мамы теперь есть шансы на нормальную полноценную жизнь, пьянили лучше всякого вина. Да я и чувствовала себя как пьяная от эмоций, от радости, от мерцающих глаз мужчины напротив. Казалось, что я могла объять необъятное, И если уж и верить в чудеса, то до конца по полной. Это и стало моей ошибкой. Одно чудо вовсе не значит, что в жизни все возможно. Но мне было все равно, и в сердце появились первые ростки глупой, необоснованной влюбленности. Сдерживать себя, напоминая, что роман Сергеев вовсе не для меня стало почти невозможным. А я и не стала. Тем более с того вечера произошли... Пусть небольшие, но изменения в наших отношениях. Я почти перестала носить спортивные штаны в доме и все чаще ловила на себе тот самый взгляд, выдающий мужской интерес. Рома теперь мог, проходя мимо, легко касаться меня кончиками пальцев или же приобнять вечером, сидя на диване, когда мы смотрели какой-нибудь фильм. Однажды утром, сонный, с помятым лицом, он выполз на кухню и, наклонившись, поцеловал меня в макушку. «Доброе утро!» — поприветствовал чуть хриплым голосом и потянулся за своей порцией кофе. А я так и замерла, впитывая в себя это мгновение. Маму отправили в санаторий, а Рома помог мне с ее вещами. Он терпеливо ждал у нас в квартире, пока я металась между шкафами и собирала сумку а потом вез через весь город по пробкам, чтобы я не тряслась в общественном транспорте. Моих вещей в его квартире тоже стало чуточку больше, а Зевс и вовсе переехал спать в мою спальню, видимо, окончательно решив, что охранник мне нужен больше. Нет, мы-то с ним знали, что причиной тому были наши ежевечерние обнимашки». Я без раздумий пускала его на кровать и минут двадцать каждый вечер тискала большую плюшевую игрушку. А потом он безропотно вытягивался на полу с моей стороны и смешно сопел всю ночь. Это был наш маленький секрет. И мы его хранили особенно тщательно, почти так же, как и информацию о том, что самодельную косичку из мужских носков я давно выкинула. Я расслабилась, забылась и позволила себе поверить, что сказка может быть. Зря. С небес на землю меня опустил щелчок дверного замка в третьем часу ночи. Рома предупреждал, что сегодня ужинать не будет, едет на встречу с друзьями и вернется поздно, так как помимо обычных посиделок там какие-то рабочие моменты нужно обсудить. Предупредил, да. Только забыл сказать, что придет... Не один. «Малыш, как давно я у тебя не была, соскучилась!» В коридоре звенел женский голос, и ей вторил мужской самодовольный смешок. «Красивым девочкам нельзя скучать, от этого одни проблемы». Противный женский смех звучал для меня, как звон разбитого стекла как та кружка, которую я уронила в детстве, увидев родителей с подарками. Звук, с которым осыпается вера в чудо.